Глава двадцать пятая. Три важных открытия. «Папа дома!» — радостно сообщил Руслан, закрывая за собой дверь. И в ту же минуту до его слуха донёсся Жанночкин голос. «Папа! Папа!» А через мгновение из гостиной выбежала и сама девочка. Не сбавляя темпа, она неслась навстречу отцу. И тот, распахнув объятия, на лету поймал малышку. «Малядец!» — по слогам проговорила Жанна. «Ух ты!» — обрадовался Руслан. «Да, мы сегодня выучили новое слово», — похвасталась бабушка Зире, показавшись в дверном проеме. «Жанночка, повторишь папе?» «Малядец, молодец повторяла малышка, подпрыгивая на руках отца. Это было так забавно и весело, что Руслан расхохотался. «Сынок», — произнесла бабушка Зире. Звонила Диана, она просила помочь ей и забрать алмазы из школы. «Поэтому я быстренько сейчас съезжу туда, к внучку». «Хорошо», — кивнул головой Руслан, продолжая улыбаться дочери. Но не успела бабушка зире сделать шаг, как он произнес. «Мам, постой! А почему ты поедешь? Давай я заберу алмаса и привезу его к нам в гости. А потом и Диана подтянется. Устроим семейный вечер. Как идея?» «Малядец», — произнесла Жанночка. «Я только за», — ответила бабушка зире Руслан уже хотел идти к дверям, но в последнюю минуту остановился и повернулся к матери. «Мам!» «Что?» — спросила она, видя нерешительность сына. «Хотел с тобой поговорить на одну тему», — продолжил Руслан. «Знаешь, в последнее время меня тянет поиграть с детьми, поговорить с ними, научить их чему-нибудь. Однажды меня даже спросили, не учитель ли я? Может, это какой-то знак? Может, мне стоит этим заняться?» Руслан замолчал на минуту, словно сам взвешивал каждое сказанное слово и добавил. «Но, с другой стороны, это же не моя профессия. У меня нет ни диплома, ни знаний. Как же я буду учить?» Выслушав сына, бабушка Зере таинственно улыбнулась. Руслану на мгновение даже показалось, что она заранее знала об этом разговоре. «Ты должен попробовать, сынок», — мягко произнесла она. Когда-то в детстве ты сказал, что вырастешь и станешь учителем, самым лучшим учителем в мире. А потом почему-то отказался от этой идеи и забыл о ней. Может, сама судьба подсказывает тебе, что пришло время заняться тем, для чего ты создан? На лице Руслана отразилось сразу несколько эмоций, молниеносно сменяющих одна другую. Растерянность, радость, недоверие и разочарование. мам Ты же понимаешь, если я займусь педагогической деятельностью, то не смогу зарабатывать так же, как сейчас. И что тогда? Я не смогу дать жаночке хорошее образование за рубежом. Не смогу показать ей весь этот прекрасный мир. Потому что зарплаты учителя ни на что не хватит. Что я тогда смогу дать своей доченьке? Не переживай, сынок. Ведь лучшее, что ты можешь дать своему ребенку, это хорошее воспитание назидательно произнесла бабушка Зире. «А об остальном Всевышний позаботится». Ее слова тронули сердце Руслана, и он обнял пожилую женщину. «Спасибо тебе, мамочка», — произнес он. А в голове продолжали звенить слова, такие простые и такие правильные. «Мам, откуда у тебя берутся эти мудрые фразы? Такое чувство, что у тебя на все случаи жизни заранее заготовлены советы». Бабушка Зире улыбнулась и заглянула в глаза сыну. «Родной мой, помнишь, я подарила тебе священную книгу Коран? Вот именно в ней все эти мудрости и написаны. Скажи, ты читал ее?» Тяжело вздохнув, словно провинившийся школьник, Руслан покачал головой. «Мам, прости, честно, времени пока не было. Я обязательно прочитаю, но позже». Отправляясь за племянником, Руслан, конечно же, взял с собой дочку. «Может, оставишь ее дома?» — предложила бабушка Зире. «Нет», — ответил он и пояснил, — «так у тебя будут развязаны руки, и ты сможешь спокойно приготовить ужин». А про себя Руслан подумал. «Я дорожу этими мгновениями, когда могу остаться наедине со своей доченькой и поговорить с ней, и никогда от них по собственной воле не откажусь». Устроив Жанночку в детском кресле и сев за руль, он завел мотор. «Ну что, едем в школу?» — спросил, поглядывая в зеркало на дочку. «Папочка, а зачем ходят в школу?» «Ну вот», — удивился Руслан. «Как это зачем?» «Чтобы учиться». «Чему учиться?» Руслан повернулся к дочери и продолжил. «Учиться? Как вообще жить?» «Так я уже живу», — теперь удивилась девочка. Фраза дочери поставила Руслана в тупик. А малышка продолжала. «Мне учиться не надо, потому что я уже живу. Значит, и в школу ходить мне не нужно, да, папочка?» «Нет, доча», — улыбнулся отец, прослеживая логическую цепочку дочери. «Ты неправильно поняла. В школу ходить нужно. Там дадут знания, которые пригодятся тебе в будущем, в твоей профессиональной деятельности, чтобы ты смогла выбрать работу и трудиться на ней, понимаешь?» Жанночка кивнула головой. А Руслан наконец-то выехал со двора и направился в сторону школы племянника. Но слова дочери не давали ему покоя. Что-то в них было, какая-то едва уловимая ценность. «Вот оно!» — обрадовался Руслан, стараясь подвести итог своим размышлениям. «Нам совершенно не нужно учиться в школе, чтобы жить». Мы уже живем, да, мы живем и много понимаем в этой жизни, поэтому учить жить нас точно не нужно. Алмаз очень обрадовался Руслану и Жанночке. «Здорово, что вы приехали», — повторял мальчик. «Я так скучал по вам». «И я тоже скучал», — ответил он, прижимая к себе ребенка. «Дядя Руслан», — вдруг спросил Алмаз, «а хочешь, я покажу тебе наш школьный футбольный клуб? Там есть несколько выигранных кубков». «А еще настоящий кожаный мяч с подписью самого Аршавина из Кайрата. Ты же знаешь такого? Ты же был футболистом, да?» «Ну да», — согласился Руслан. В следующие полчаса Алмаз рассказывал о школьном футбольном клубе дяде и малышке Жанночке, которая так и норовила то стащить фотографии клуба, то сдвинуть кубок с постамента. Руслан внимательно смотрел на мульчугана и видел, с каким восторгом и трепетом тот говорил о тренировках, играх и делился забавными историями. — Откуда ты всё это знаешь? — удивился мужчина. — Я же хочу играть в этой команде и буду играть! — с гордостью сообщил Алмаз и тут же добавил. — Ну, когда улучшу свои оценки. — Это мама так сказала? — спросил Руслан. — Ага. — тяжело вздыхая, подтвердил ребёнок. Руслан обнял мальчугана и крепко прижал его к себе, размышляя. «Что же все мамаши так помешаны на учёбе? Юля, Диана?» И ни одна из них не хочет замечать, чем вообще интересуется её ребёнок, что ему нравится и чем он живёт. Когда они с Алмасом и Жанной приехали домой, Роза и Диана уже активно помогали бабушке Зире. «О!» — обрадовался Руслан. «Семейство в сборе». «Как же вкусно пахнет, когда на кухне колдуют ты самые прекрасные женщины в мире!» «Дядя Руслан!» — тихонько позвал Алмаз. «А у тебя есть медали, кубки? Ты же был футболистом!» «Конечно есть! Хочешь, покажу?» «Ага!» — радостно протянул племянник. «Именно за рассматриванием медалей и кубков!» И застала их Диана, войдя в кабинет. «Алмаз!» — грустно проговорила она. «А ты опять весь в футболе. Лучше скажи, как дела в школе? Что ты сегодня получил?» Ребенок оторвал взгляд от кубка и посмотрел на мать. «Тройку», — произнес он. «Малядец», — тут же выдала Жанночка, играющая папиными медалями. Руслан смутился и произнес. «Нет, Жанночка, алмаз не молодец. Тройка — это плохая оценка». Но девочка стояла на своем. «Малядец», «Малядец», «Она просто выучила сегодня новое слово», — объяснял Руслан Диане. Вот и повторяет его иногда совсем не к месту. «Да почему же не к месту?» — вмешалась в разговор бабушка Зире, зашедшая в кабинет. «Тройка — это же не двойка, она значительно лучше двойки. И к тому же говорит о том, что ребёнок уже кое-что понял, чему-то научился, какой-то навык начал осваивать. Ну, мам!» — рассердилась Диана — «Тебя послушать, так я должна его восхвалять за тройку». «Ну почему же восхвалять?» — переспросила бабушка Зире. «Ты очень остро реагируешь на оценки, а тройка, между прочим, говорит лишь о том, что ребенок какую-то тему не усвоил. Что нужно сделать в таком случае? Вернуться к этой теме и проработать ее со своим школьником, вот и все». Руслан, слушая мать, внимательно смотрел на Жанночку, продолжающую перебирать его медали. И девочка, словно почувствовав отцовский взгляд, посмотрела на него. В ту же минуту он услышал в голове голос дочери. «Папочка, что такое тройка? Это ошибка, да? Тогда почему тетя ругается? Но ты же не ругаешь меня, когда я делаю ошибки в словах, или не могу ходить так же красиво, как наша мамочка?» Руслан внимательно смотрел на дочь, и постепенно до него доходил смысл ее вопросов. Как же он раньше не догадался об этом? «Диана, послушай», — обратился к сестре Руслан, — «а что такое тройка?» «Это ошибка, которую совершает ребенок. Простая, обычная ошибка, которую делаем мы все. Смотри, моя маленькая Жанночка тоже совершает ошибки. Она говорит «молодец», а не «молодец» но я же не ругаю ее за эту ошибку. Напротив, я хвалю ее и говорю, как круто, что ты научилась говорить новое слово». А если переводить на оценки, то она, наверное, сказала на троечку. Но в сравнении со вчерашним днем, когда она совсем не говорила этого слова, она большущий молодец. «Ого, братец!» — удивилась Диана. «Да ты и мертвого говоришь Но Руслан, чувствуя, как это открытие будоражит его кровь, продолжал. Если взять ребенка до школы, то все его ошибки мы воспринимаем с терпением и какой-то любовью. Неправильно сказал слово «ничего научишься». Мы поправляем его, но не кричим и не ругаем. Когда малыш учится ходить, он делает неуверенные шаги и тут же падает на попу. Что делают родители?» Спешат поймать кроху, поддерживают или страхуют, но никому же не приходит в голову кричать на малыша или упрекать его в том, что он не научился ходить. Диана, бабушка Зире и тихонько подошедшая Роза внимательно слушали Руслана, не отрывая от него заинтересованных глаз. «Ребенок постоянно совершает ошибки», — продолжал Руслан. «Но в младенческом возрасте его никто не ругает». Но было бы смешно, если бы мама говорила Крохе «Чего ты не ходишь, как человек? Ходи нормально. Не надо огукать. Говори, как взрослый человек». Это было бы абсурдно. В этом юном возрасте мы не ругаем детей, а наоборот поддерживаем, говорим «Давай, ты сможешь, пробуй, еще у тебя получится». Мы понимаем, что ошибка — это опыт, это нормально». Эту мысль мы транслируем ребенку, и он действительно воспринимает каждое свое приземление на попу как опыт, как урок, который позволяет ему двигаться дальше, становиться умнее, сильнее. Руслан сделал небольшую паузу и, вздохнув, продолжил. И когда ребенок идет в школу и получает свою первую тройку, это тоже ошибка? Именно так он воспринимает свою оценку. Но что происходит вокруг? Сразу его начинает ругать учитель. Малыш удивляется и никак не может понять, за что его ругают. За ошибки? Расстроенный, он приходит домой, надеясь поделиться своими переживаниями с мамой и получить утешение. Но что ждет его дома? Мама тоже начинает ругать ребенка за тройку. Малыш, слушая со всех сторон упреки и укоры, начинает принимать для себя новое правило. Ошибки — это плохо. Недопустимо. Они позорят всю семью и класс. И кем вырастет такой ребенок? Взрослым человеком, панически боящимся что-то сделать, чтобы не допустить ошибку. Он вырастет неуверенным и несчастливым человеком. Руслан замолчал. В воздухе повисла гробовая тишина. Все пытались переварить услышанное. — Малядец! — произнесла Жанночка, прервав тишину и громко зазвенела медалями. «Послушай, Руслан», — сказала Диана, — «мне кажется, ты работаешь не по специальности. Видимо, все педагогические гены наших родителей достались именно тебе». «Я, собственно, пришла позвать всех к столу», — произнесла Роза, не отводя восхищенного взгляда от мужа. Семейство с удовольствием переместилось на кухню. Речь Руслана оказала просто магическое действие, и Диана, в конце концов, расслабилась и перестала ругать сына. За столом сыпались шутки, истории из детства и анекдоты. Это был один из тех счастливых семейных вечеров, о котором всегда мечтают повзрослевшие дети. И именно в эту минуту, когда все чувствовали себя счастливыми, у Дианы зазвонил телефон. Бросив взгляд на мобильный, она быстро вышла из кухни. Ее не было минут десять, а когда вернулась назад, то щеки ее горели ярче, чем языки пламени. Что произошло? — спросила бабушка Зире. Диана внимательно посмотрела на Алмаса, и тот поежился под этим взглядом. Неуверенно заерзав на стуле, мальчик тут же взглянул на Руслана, словно просил помощи у него. — Так ты говоришь, что написал контрольную на четыре? — спросила Диана, просто сверля сына своим взглядом. — Ну да, по матёше, — ответил мальчик. — У меня даже в дневнике стоит четыре, честно. «Мне только что звонила учительница», — произнесла Диана, — «и она объяснила мне, откуда у тебя четыре. Ты все списал, слово в слово списал у отличника и переписал у него ту же самую ошибку, из-за которой, собственно, и стоит четыре, а не пять». Мальчик опустил глаза. «Ну что ты молчишь?» — спросила Диана. «Неужели ты не понимаешь, что списывать еще хуже, чем получать тройку? Это обман!» «Ты обманываешь и учителя, и меня». Ребенок продолжал молчать. «Алмаз», — продолжала женщина, и в ее голосе зазвенели слезы. «Вот зачем ты это сделал?» Заламывая под столом пальцы, чтобы не выдать себя и не расплакаться, мальчишка тихонько произнес. «Я хотел получить пятерку, чтобы ты обрадовалась, чтобы не позорить тебя, чтобы доказать, что я...» не хуже других». Он шмыгнул носом и посмотрел на мать. Его глаза блестели от слез, непролитых слез, тех самых, которых он не мог себе позволить, ведь он отлично помнил, что мужчины не плачут. «О, нет!» — не выдержала бабушка зиря. «Да что? Свет клином сошелся на этих оценках, Алмасик. Иди ко мне, мой любимый внучок». Мальчуган соскочил со стула и мгновенно оказался у бабушки на руках. Та обняла его, прижимая к своей груди. В ту же минуту ребёнок расплакался. Он плакал тихо, беззвучно, словно боялся, что его выругают за немужской поступок. И только подрагивающие плечи свидетельствовали о том, как много обид накопилось в его юной душе. «Диана, ну разве так можно?» — одними губами спросила бабушка зире продолжая поглаживать внука по спине. Но женщина уже не слышала мать. По ее щекам текли горячие слезы, и чтобы их никто не видел, она закрыла лицо руками. Лишь поздно вечером, когда бабушка зире ушла укладывать детвору спать, а Роза готовится ко сну, Руслан и Диана остались наедине. «Хорошо, что вы решили ночевать у нас», — произнес Руслан. «Так будет всем спокойнее». «Да». — кивнула головой Диана. — Наверное, ты прав. — Ты знаешь, сестра, мне кажется, что ты очень устала, — заботливо сказал Руслан. — Ты всегда была доброй и терпеливой, такой, как наша мама. А сейчас готова разразиться потоком слез или криками при первой же возможности. Диана тяжело вздохнула. — Ты прав, — призналась она. — Я действительно очень устала. Устала от всего. От этой работы... От того, что мужа все время нет дома. Его командировки просто сводят меня с ума. Устала от двоек алмаса и постоянных разговоров с учительницей. «Диана, перестань зацикливаться на двойках», — назидательно проговорил Руслан. «И перестань каждый вечер разговаривать с этой надзирательницей». «С кем?» — переспросила женщина, удивленно глядя на брата. «Ну, с классной руководительницей». — поправился руслан и добавил. — Я ее видел однажды, когда приезжал забирать алмаса И, глядя на нее, я точно решил — надзирательница в колонии. Диана рассмеялась и тихонько призналась. Я думала, она только мне кажется злой ведьмой. — Сразу видно, что мы росли с тобой вместе, — поддержал Руслан. — И знаешь, что я тебе еще скажу? «Ты все время говоришь только об оценках, но разве за ними ты отправляешь алмаза в школу? Разве оценки — самое главное?» «Ну нет», — произнесла Диана. «А вот подумай, зачем ты отправляешь своего ребенка в школу?» — продолжал Руслан. «За знаниями?» — неуверенно произнесла Диана. «Точно!» — обрадовался Руслан. «Тогда почему ты так акцентируешь внимание на оценках? Понимаешь, У тебя произошла подмена понятий. Вместо знаний тебя интересуют только оценки, и, к сожалению, Алмасик это усвоил. Он не стремился тебя обмануть. Он изо всех сил хотел доставить тебе радость, сделать то, что для тебя важно — получить хорошую оценку любой ценой». «Да», — кивнула головой Диана, вновь протирая непрошенные слезы. «Это я уже поняла. А вообще, Руслан, спасибо тебе». Ты сегодня мне очень помог. И знаешь, что я тебе скажу, братец? Из тебя мог получиться хороший психолог или учитель, такой, как Шалва Аманашвили». «Как кто?» — переспросил Руслан. «Как Шалва Аманашвили», — повторила Диана. «Я смотрела несколько передач с его участием. Потрясающий учитель. И объясняет очень доступно. Обязательно послушай его». Вечером, перед тем, как лечь спать, Руслан написал в своем дневнике. «30 октября. Сегодня я сделал для себя три открытия. Во-первых, чтобы жить, не нужно учиться в школе. Мы уже живем, многие вещи понимаем и знаем, поэтому учить жить никого не нужно. Во-вторых, двойки — это всего лишь ошибки, поэтому бессмысленно ругать ребенка за плохие оценки. Двойки — это уроки, которые позволяют малышу подниматься и шагать дальше». А вот наше негативное отношение к двойкам часто взращивает в малыше неуверенность, боязнь и даже трусость. Кроме того, двойка, как заметила мама, это только подсказка родителю, что именно не понял ребенок, какую тему нужно пройти повторно. И в-третьих, не стоит подменять понятия. Мы отправляем детей в школу за знаниями. Тогда почему так настойчиво интересуемся оценками? Не знаниями, а оценками. И еще одна важная мысль этого дня. Все мудрости жизни прописаны в священных писаниях, только мы их не читаем. Вот стану немного свободнее, обязательно прочту».